А вот была история Однажды придворный шут Петра Первого, Ян Дакоста, так довел князя Меньшикова Что тот замахнулся на шута с угрозой Ух, сейчас прибью тебя, Дакоста Дакоста в испуге побежал жаловаться царю на князя Петр выслушал шута и сказал, что если Меньшиков шута убьет, его немедленно повесят Да коста пал в ноги царю Я очень прошу, ваше царское величество Повесить Меншикова Прямо сейчас Пока я еще жив и